Поэтому я вновь пришпорил коня и поскакал во всю мочь, хотя у меня была очень слабая надежда догнать краснокожих негодяев раньше, чем они нападут на Пуэля. Дальнейшие мои размышления были прерваны слабым звуком двух выстрелов далеко впереди меня. Надо было спешить. Пуэль нуждался в моей помощи, и я помчался в карьер... по крутой горной тропе. Около мили я проехал, не слыша более никаких звуков. Дорога вела по узкому логу, который вдруг круто прервался и выехал на небольшое плоскогорье, от которого начинался длинный переход между горами. Вид, неожиданно представившийся моим глазам, исполнил меня удивление и в то же время страха. Вся большая площадка Плоскогорье белела от индейских палаток. Около 500 краснокожих воинов столпилось в центре лагеря вокруг чего-то. Их внимание было так поглощено, что они и не заметили моего появления. Я свободно мог бы повернуть обратно в темное ущелье и спастись бегством. Однако эта мысль даже не пришла мне в голову. Я был уверен, что центром всеобщего внимания является мой несчастный друг, и недолго думая, выхватил оба револьвера и начал быстро полить в толпу краснокожих. Оказалось, что я не мог бы выбрать лучшей тактики. Застигнутые врасплох индейцы были уверены, что на них напал целый полк, и кинулись в рассыпную за стрелами, луками и ружьями. Но то, что я увидел тогда, наполнило меня ужасом и яростью. Под ярким светом аризонской луны лежал Поуэль. Мой друг Поуэль. Тело которого было проткнуто бесчисленными ядовитыми стрелами. Хотя я и был уверен в его смерти. Мне все же захотелось спасти его тело от поругания. Подъехав к нему... Я нагнулся и, не сходя с седла, схватил его за пояс, поднял и положил поперек лошади. Оглянувшись назад, я увидел, что вернуться той дорогой, по которой я приехал, было более опасно, чем продолжать путь вперед. Поэтому я пришпорил моего измученного коня и помчался к горному проходу на противоположной стороне площадки. Индейцы успели заметить, что я один, и преследовали меня тучей стрел, пуль и проклятий. При неясном свете луны только одни проклятия долетели до меня. Индейцы были совсем сбиты с толку неожиданностью моих действий. Мой конь и я представляли собою быстро двигающуюся мишень, в которую попасть было нелегко. Это спасло меня». Мне удалось укрыться в полосе теней ложившейся с горных вершин, прежде чем было организовано правильное преследование. Я понадеялся на инстинкт своей лошади, думая, что она лучше меня найдет дорогу. И вместо того, чтобы въехать в горный проход, по которому я спустился бы в долину, я оказался в узком ущелье, ведущем к вершине горной цепи. однако вероятно этой случайности я обязан и своей жизнью и теми удивительными приключениями которые я пережил в последующие десять лет я впервые сообразил что сбился с пути, когда крики преследующих меня дикарей стали доноситься все слабее и слабее слева от меня я понял что они повернули налево от зубчатых скал. и что моя лошадь понесла меня и тело Поля направо. На минуту я остановил коня и, оглянувшись, еще успел увидеть дикарей, исчезавших за поворотом соседней горы. Они скоро должны были догадаться, что идут по ложному следу, и искать меня по другой дороге. Тропа была ровная, достаточно широкая, и шла в гору в том направлении, которое мне было нужно. Но вскоре справа оказался неприступный утес, высившийся на несколько сотен футов, а слева — глубокая и почти отвесная пропасть, дно которой было усеяно скалами. Я проехал по этой дороге около 30 сажений, когда крутой поворот неожиданно привел меня к... ко входу в большую пещеру. Дорога тут кончалась. Уже наступало утро. Переход от тьмы к свету был почти внезапен. Сразу, без предрассветных сумерек, наступил день. Такие утра характерны для Аризоны. Я слез с лошади и положил тело Поэля на землю. В нем не было уже ни малейшего признака жизни. Всё же, хотя я был совершенно уверен, что он мертв, я разжал ему рот и влил воды из моей походной фляги, смочил ему лицо, стал растирать его окоченевшие руки и провозился с ним так более получаса. Я очень любил и уважал Пуэлля. Он был джентльменом во всех отношениях. Умел быть надежным и преданным другом. Каких теперь мало встречаешь на белом свете. С чувством глубокого горя я должен был, наконец, отказаться от дальнейших попыток вернуть его к жизни. Я оставил тело Пуэлля на выступе дороги, и прополз в пещеру, которую хотел исследовать. Я оказался в огромном помещении. Оно могло иметь футов 100 в диаметре и 30- сорок футов высоты. Мягкий и хорошо утоптанный пол и многое другое указывало, что пещера была когда-то обитаема. Задняя часть ее терялась в таком глубоком мраке, что я не смог различить, имелись ли там проходы и другие помещения. В это время я почувствовал, что мною овладевает приятная дремота. Я приписал это усталости и естественной реакции после возбуждения, явившегося во время сражения и преследования. В этом убежище я чувствовал себя сравнительной безопасности, Оно было расположено так, что даже один человек мог защищать подход к нему против целого отряда врагов. Моя сонливость все усиливалась. Я делал нечеловеческие усилия, чтобы не заснуть. Я осознавал, что спать нельзя, что это означало бы отдать себя в руки краснокожих дьяволов, появления которых можно было ожидать с минуты на минуту. С большим трудом. я заставил себя идти к выходу пещеры, но зашатался как пьяный, прислонился к боковой стене и как сноп упал на землю.